Глава шестая. Богатство. Оно привело меня в банк Уэйвенху. Впервые это название упомянул при мне мистер Брэнсби. Я так никогда и не побывал там, а со старым Уэйвенху познакомился перед самой его кончиной. Но именно этот банк стал той цепью, что связало всех нас. Англичан и американцев, франтов и Карсволов, Чарли и Эдгара. Деньги вели собственную партию, но, так или иначе, мы все плясали под их дудку. В начале октября я отпросился у Брэнсби, чтобы съездить в город. Именно тогда он и упомянул впервые банк Уэйвенху. Мне нужно было в Лондон, поскольку Роусел подготовил документы на подпись. Кроме того, я хотел забрать оставшиеся несколько шиллингов у миссис Джем. Брэнсби не возражал. «Однако я отпущу вас при одном условии», — продолжил он. Я хотел бы, чтобы вы поехали во вторник. Тогда вы сможете выполнить в городе два моих поручения. Нет, ничего обременительного. Скорее наоборот, как мне кажется. Когда поедете в Лондон, возьмите с собой Алана и отвезите его в особняк родителей на Саутгемптон Роу. Дом номер тридцать девять. Отец написал, что матушка хотела бы снять с него мерки, чтобы пошить зимнюю одежду. Мне забрать его на обратном пути, сэр? Нет. Насколько я понял, мальчик вернется в тот же вечер, и мистер Аллан отдаст соответствующие распоряжения. Как только вы отвезете мальчика, можете заняться своими делами. Но после этого я хотел бы, чтобы вы зашли в дом на площади Рассела, забрали и привезли нашего нового ученика. Хотя, скорее, это он вас привезет. Отец мальчика сказал, что закажет экипаж. Брэнсби откинулся на стуле, под жилетом стал заметен живот. Фамилия мальчика — Франт. Я кивнул и вспомнил даму, улыбнувшуюся мне в воротах школы, мужчину, чуть было не натравившего на меня слуг на Эрмин-стрит, и почувствовал, как пульс стучит где-то в пальцах сжатой ладони. — Мастер Франт нас очень устраивает. Его отец — один из партнеров в банке Уэйвенху. Очень надежный банк. — А сколько лет мальчику, сэр? — Десять или одиннадцать. Как это обычно бывает, нашу школу мистеру Франту порекомендовал отец Алана. Он американец шотландского происхождения, но в настоящий момент проживает в Лондоне. Насколько я понимаю, они с мистером Франтом деловые партнеры. Запомните это хорошенько, Шилд. Во-первых, довольный родитель поделится своей радостью с другими родителями. А во-вторых, мистер Франт ведет образ жизни, приличествующий джентльмену, и не только вращается в обществе, но и встречается в своем банке с весьма состоятельными людьми, а у состоятельных людей имеются сыновья, которых нужно отдавать в школу. Посему мне хотелось бы, чтобы вы произвели особенно благоприятное впечатление на мистера и миссис Аллен, и на мистера и миссис Франт. Постараюсь, сэр. Брэнсби перегнулся через стол, чтобы лучше меня видеть. Я уверен, что вы будете вести себя подобающим образом но вынужден признаться и прошу понять меня правильно. Желательно, чтобы вы приобрели себе что-то новое из одежды. Я выдал вам небольшую сумму на приобретение одежды, но, возможно, недостаточную. Я начал оправдываться. «Сэр, к несчастью, в действительности» — перебил меня Брэнсби, и его лицо покраснело. «Вы преподаете у нас уже почти месяц, и, в общем, мы довольны вашей работой». «Поэтому со следующего квартала я предлагаю вам жалование в размере 12 фунтов в год. Кроме того, вы по-прежнему будете жить в школе на полном довольствии. Естественно, при условии, что вы оденетесь, как подобает младшему учителю в таком учреждении, а ваше поведение и в дальнейшем останется во всех отношениях безукоризненным. В таком случае я готов выплатить вам половину вашего жалования за первый квартал, чтобы вы смогли приобрести все необходимое». Через три дня, во вторник, 5 октября, я отправился в Лондон. Юный Алан сел в экипаже как можно дальше от меня и отвечал на все вопросы односложно. Я перепоручил мальчика заботам слуг в родительском доме. Не успел я сделать и нескольких шагов по тротуару, как почувствовал, что кто-то схватил меня за рукав. Я остановился и повернулся. «Прошу прощения, сэр». Передо мной стоял, слегка согнувшись в поклоне, высокий человек в потрепанном зеленом пальто. На нем был засаленный парик, очки с толстыми синими стеклами, а густая борода напоминала гнездо птицы. — Я ищу дом своего знакомого. У моего собеседника был низкий гулкий голос, от которого, казалось, стекла дрожали. — Американского джентльмена, мистера Алана. Хотел бы спросить у вас, не его ли это особняк? «Да, именно». «О, вы так любезны, сэр! Скажите, а тот мальчик, что приехал с вами, должно быть его сын?» Незнакомец слегка раскачивался. «Красивый мальчик!» Я кивнул. Хотя мужчина отвернулся от меня, я чувствовал его дыхание. От него слегка пахло алкоголем и гнилыми зубами или воспаленными деснами. Он не был пьян, вернее, был не настолько пьян, чтобы алкоголь повлиял на его поведение». Я подумал, что, возможно, этот тип относится к разряду людей, которые наиболее здраво мыслят и ведут себя именно в легком подпитии. «Мистер Шилд, сэр!» Я повернулся в сторону особняка Алланов. Слуга стоял в дверях. «Миссис Аллен просила передать вам, сэр, что она хотела бы оставить мастера Эдгара до утра. Секретарь мистера Аллана привезет его в сток Ньюингтон завтра утром». «Хорошо», — сказал я. «Я передам мистеру Бренсби». Не попрощавшись, незнакомец в зеленом пальто заторопился в сторону Холборна. Я пошел за ним, поскольку моей следующей целью был Линкольнс-Ин, и мне тоже нужно было пересечь Холборн. Мужчина оглянулся, увидел, что я иду следом, и ускорил шаг. Он натолкнулся на женщину, торговавшую корзинами, которая принялась во весь голос осыпать его бранью, но он не обратил на нее внимания. Незнакомец повернул на Вернон Роу, но когда я дошел до перекрестка, его уже и след простыл. Я подумал, что, скорее всего, этот странный тип в зеленом пальто принял меня или кого-то из пешеходов, шедших за мною, за своего кредитора, или же ускорил шаг по совершенно другой причине, никак не связанной с тем, что он оглянулся. Я выкинул этот эпизод из головы и пошел дальше на юг, но само происшествие запечатлелось в памяти, и позднее я был рад, что не забыл о нем». В конторе мистера Роусела в Линкольнс-Инн секретарь уже подготовил документы на подпись. Но только я собрался попрощаться, как сам адвокат вышел из кабинета и пожал мне руку с неожиданным радушием. «Поздравляю вас с получением наследства. А вы изменились, мистер Шилд. Не зачтите за дерзость, причем в лучшую сторону». «Благодарю вас, сэр». «Новое пальто? Или мне показалось? Уже начали тратить наследство?» Я улыбнулся, скорее отвечая на благодушное выражение его лица, чем на слова. Я не трогал тетушкины деньги. «И что собираетесь с ними делать?» «Положу в банк на несколько месяцев. Не хотелось бы ввязаться в какую-нибудь авантюру, чтобы не жалеть потом. Я замялся, а потом добавил, подавшись порыву. Мой наниматель, мистер Брэнсби, как-то раз заметил, что банк Уэйвенху очень надежен». «Уэйвенху?» Роуссел пожал плечами. «Да, у них хорошая репутация, это правда. Но в последнее время ходят слухи... Ну, не то чтобы эти слухи что-то значили. Вы же понимаете, Сити — огромная мельница, мелит беспрерывно, перемалывая вчерашние пустые разговоры в завтрашние факты. Сам мистер Уэйвенху уже старик. Говорят, большую часть повседневных дел он перепоручает своим партнерам». И эта причина тревог не совсем, но в Сити не любят перемен. Возможно, дело лишь в этом, и если мистер Уэйвенху оставит должность или умрет, это может неблагоприятным образом сказаться на отношении к банку, но не обязательно отражает плачевное состояние самого банка. Если хотите, я могу сделать кое-какие запросы от вашего имени. Я отобедал в таверне по соседству среди упитанных адвокатов и худощавых секретарей. Дела отняли у меня больше времени, чем я предполагал, и мне пришлось отложить свой визит к миссис Джем на гонт корт После обеда я заказал говядину и пиво, я пошел по направлению к Саутгемптон роу и снова миновал дом Алланов. Стоял прекрасный осенний денек. В новом пальто, с новой работой и новым везением я чувствовал себя совершенно новым Томом Шилдом, кардинально отличающимся от того, кем я был меньше месяца назад. По дороге я рассматривал прохожих, в основном женщин. Мой взгляд выхватывал чьё-то личико под шляпкой, хорошенькую ножку, выглядывающую из-под платья, останавливался на изгибе руки, округлости груди, паре светлых глаз. Я слышал их смех, их шепот, вдыхал аромат их духов. «Господи, я вел себя как мальчишка, прижимающийся носом к стеклу витрины, чтобы заглянуть в кондитерскую». Одна девушка произвела на меня особое впечатление — высокая, черноволосая, с румянцем во всю щеку и красивой полной фигурой. Когда она садилась в экипаж, мне на мгновение показалось, что это Фанни, причем не такая, какой я ее помнил, а такая, какой могла бы стать, и на пару секунд темная туча закрыла небосвод моего счастья.